Глава первая. Что такое тренинг и зачем он нужен? Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один – Дени Дидро. Эта книга имеет подзаголовок «Книга-тренинг». Что это значит? Это означает, что она предназначена не только для чтения, но и для практической работы, тренировки. В конце каждой главы даются конкретные задания, которые помогут вам наладить контакт с вашим подсознанием и тем самым научиться влиять на себя. А если постараться, то и на других. Причем это не будут приемы жесткого влияния из НЛП, нейролингвистического программирования, а совсем другие подходы. НЛП рассматривает человека как черный ящик, которым можно управлять с помощью специальных процедур. Это чисто кибернетический подход. У нас – психология. У нас подход совершенно другой – психологический. То есть мы рассматриваем, что такое психика человека, как примерно она функционирует, в рамках авторской модели, разумеется, и что нужно сделать, чтобы она функционировала нужным нам образом. То есть, если мы захотим что-то изменить в себе, например, развить в себе решительность или улучшить отношения с деньгами, то у нас это получится. Эти изменения в себе вы будете производить сами, вполне осознанно и понимая, каким результатом вы должны прийти. Эта книга является частью методики разумного пути, то есть использует такой подход, когда вы включаете свой разум, осознанность, рациональный ум и используете его для достижения своих целей. Вы сами выбираете, что вам нужно изменить в себе и сами совершаете действия, чтобы получить желанный результат. Есть много разных путей. Существует множество других путей внутреннего развития, которые мы не будем использовать. Мы не используем подходы, которые дают индийские гуру, когда вы игнорируете свой ум и пытаетесь только слушать свою душу. Мы считаем, что наш ум – это очень мощный инструмент познания и преобразования мира, и отказываться от него есть более чем странное решение. Возможно, что пару тысяч лет назад, когда уровень науки и техники был очень низким, это был прекрасный путь, но сегодня он явно устарел. Мы не используем подходы, когда вы все свои проблемы решаете путем обращения к внешним авторитетам, будь то очередной гуру, ясновидящая, гадалка или астролог. Все это возможно, просто мы считаем, что нужно думать своей головой. И что очень странно, когда ты свою жизнь доверяешь какому-то чужому человеку. Мы не используем религиозные подходы, когда вы все делегируете Богу и позволяете ему как-то управлять вами. Это хорошо в монастыре, но в реальной жизни неплохо самому устроить свою жизнь и самому идти к своим целям. Мы не используем подходы ортодоксального материалиста, который позволяет себе опираться только на то, что, как он считает, признала наука. Эти люди обычно не знают, что большинство основоположников психологических и философских теорий всегда признавали, что в нашем мире существует нечто, что не является материалистическим объектом, но тем не менее, вполне реально влияет на наш мир и на людей в частности. Эти мистические прозрения скрываются за вроде бы научными, но не имеющими четкого значения терминами архетип коллективное бессознательное и прочими. В методике разумного пути допускается, что реальные возможности любого человека значительно превышают то, что он позволяет себе использовать, чтобы научиться чуть чуть больше использовать свои скрытые возможности, точнее сверхвозможности. Вам нужно будет тренироваться, то есть выполнять те задания, которые будут приводиться в конце каждой главы. Вы можете проигнорировать эти задания и свести работу с книгой к банальному чтению. Тогда тренинга не получится, и вы не получите тех результатов, которых могли бы достичь. Это будет ваш выбор. Вы имеете полное право ничего не делать и ничего не развивать. Зачем тогда вы купили эту книгу? впрочем Нам пора идти дальше. Давайте подробнее узнаем, что же такое тренинг и какими они бывают. Что такое тренинг? Тренинг – это одна из современных форм интенсивного обучения. Во всем мире тренинг является наиболее эффективным и быстрым инструментом развития и внутренних изменений. Обычно тренинг проводится в группе от трех-пяти до нескольких сотен человек. Все они взаимодействуют с другими участниками, выполняют персональные, групповые и общие задания и так далее. В общем, живут коллективной жизнью. Очень важные люди, которые не могут позволить себе резвиться или обучаться в толпе, заказывают себе персональный тренинг. То есть один тренер работает с одним учеником. Обычно это очень дорогое развлечение. Работая с этой книгой, вы получите персональный тренинг. То есть вы уже сейчас можете смело ощущать себя вип-фигурой, если, конечно, вы выберете тренироваться. Ниже будет представлена некоторая информация о типах групповых тренингов. Если вы твердо знаете, что никогда и ни при каких условиях не пойдете на групповой тренинг, то можете смело переходить к следующей главе. Однако учтите, что на групповой тренинг могут пойти ваши дети или знакомые, и вы сможете быть им полезными, если будете понимать, что же это такое. отличие от семинаров и обычного обучения Тренинг является отдельной формой образовательного процесса. Его особенностью является высокая интенсивность проведения занятий и использование разных способов достижения заявленного результата прямо в ходе занятий. Например, существует такая форма обучения, как семинар. В ходе семинара вам могут дать большой объем информации, но ведущий не ставит перед собой целью сделать так, чтобы вы практически усвоили то, что он вам рассказывал. Вы получили информацию. А дальше либо сами усваиваете ее, либо обращайтесь к специалистам, чтобы они вас проконтролировали и помогли усвоить полученные знания на ваш выбор. С тренинга люди уходят, получив практические навыки использования того, чему был посвящен тренинг, или решив какую-то свою личную проблему, с которой они не могли справиться самостоятельно длительное время. Понятно, что обычно это невысокий уровень освоения навыков из-за ограниченности времени проведения тренинга, но первый опыт практического использования содержания тренинга вы обязательно получите. Виды тренингов по принципам набора По принципам набора участников групп все тренинги делятся на открытые и корпоративные. Открытые тренинги – это тренинги, на которые собираются совершенно разные люди, заинтересованные в получении соответствующих навыков и оплатившие тренинг из собственных средств. Корпоративные тренинги проводятся с персоналом какой-то организации, группы организаций, по заказу ее руководства. То есть сотрудники этой организации обязаны пройти тренинг в порядке повышения своей квалификации. В большинстве случаев это тренинги навыков, бизнес-тренинги. Оплату работы тренера проводит компания. Виды тренингов по целям. В целом все групповые тренинги можно разделить на пять больших групп. В качестве критерия для деления используются различные цели, которые должны быть достигнуты в ходе тренинга. Тренинги навыков. Цель тренинга навыков – дать участникам конкретный навык для последующего использования в работе или личной жизни. Таких тренингов множество. Прежде всего сюда относится большинство бизнес-тренингов, где дают различные навыки, которые затем можно будет использовать в своей профессиональной деятельности. Например, сюда относятся навыки продаж, проведения переговоров, ораторское мастерство, тайм-менеджмент и многое другое. В сфере личностного роста к тренингам навыков относятся тренинги знакомств, коммуникаций, стресс-менеджмента, скорочтения и так далее. это тренинги в большинстве своем ментальные поскольку направлены на закладывание в память и подсознание человека определенной информации которая затем будет реализована через его тело речь движение поведение и так далее хотя элементы тренировки полученных знаний будут обязательны личностные изменения появляются здесь не как результат полученных навыков а вследствие изменения самооценки человеком, который стал владеть какими-то дополнительными навыками. Например, юноша, боявшийся познакомиться с девушкой, после прохождения тренинга по технологии знакомств, может легко выполнить эту прежде неразрешимую для него задачу. Естественно, при этом произойдут его позитивные внутренние изменения. Трансформационные тренинги, тренинги личностного роста. Цель тренинга – выйти из проблемной ситуации, открыть для себя новые возможности. Трансформационным относятся тренинги, которые позволяют человеку открыть, понять или осознать что-то новое в своей жизни. Обычно прямо в ходе тренинга у человека происходят сильные внутренние изменения, прорыв, инсайт, озарение, прощение и так далее. Поэтому он называется трансформационным. Естественно, что в большинстве трансформационных тренингов человек тоже получает какие-то знания и навыки, но они не являются главной задачей тренинга. В некоторых случаях в ходе тренинга человек не получает никаких новых навыков, которые он затем смог бы использовать в обычной вне тренинга жизни. Сюда относятся многие тренинги, связанные с преодолением страхов и других внутренних барьеров. Например, тренинг хождения по углям или битому стеклу», У человека, прошедшего такой тренинг, обычно резко повышается самооценка, и он становится более позитивным и эффективным человеком, хотя навык хождения по углям ему вряд ли пригодится в будущем. На трансформационные тренинги люди ходят, чтобы решить какие-то свои задачи. Полностью удовлетворенные люди, либо люди, не желающие получать внешнюю помощь, либо не верящие, что кто-то им может помочь, на такие тренинги не ходят. Оплачивая тренинг, человек тем самым подтверждает важность получения для себя новых знаний или навыков. Он уже смотивирован на личностные изменения, и тренер всего лишь должен дать ему то, зачем он пришел. Виды тренингов по степени жесткости Трансформационные тренинги могут иметь различную степень жесткости используемых процессов. К мягким тренингам относятся такие, в ходе которых его участники получают новую информацию, выполняют задания, участвуют в играх, анализируют по предложенным тренерам правилам свои и чужие ситуации. И в итоге понимают, каким образом возникла та ситуация, которая привела их на тренинг, и каким образом из нее нужно выбираться. Внутренняя трансформация произошла. Таких тренингов существует тысячи. И они могут быть направлены на улучшение отношений между людьми, как перестать переживать, повышение самооценки, создание семьи, как выйти замуж, повышение сексуальности, школа гейши, изменение отношений с деньгами, как стать магнитом для денег, поиск призвания, как найти свое дело и так далее. В тренингах средней жесткости используются более провокативные методы, ролевые игры. игры, где нужно принимать сложные решения, ломающие устоявшиеся убеждения типа «воздушный шар», где нужно выбрасывать за борт участников игры, задания на взаимодействие с неприятными людьми, например, попросить деньги у прохожего, совершение несложных, но ранее неприемлемых или осуждаемых поступков и так далее. Иногда вводятся очень строгие правила по посещению занятий, вводятся штрафы за опоздание. Эти тренинги обычно дают лучшие результаты, но для людей с тонкой психикой они могут стать источником сильного стресса. В тренингах высокой жесткости используются еще более провокативные приемы, которые сначала выводят человека из привычного состояния закрытости и контроля над ситуацией, например, путем прямых оскорблений, а затем, когда человек сбрасывает привычные защитные оболочки, с ним проводится работа, приводящая к сильным внутренним изменениям. Сюда относятся тренинги по американской методике LifeSpring и производные от них. Чаще всего трансформационные тренинги проводятся в форме открытых тренингов. Иногда компании заказывают корпоративные трансформационные тренинги для своих сотрудников. Обычно это тренинг командообразования, проводимый в форме командного преодоления сложных препятствий, например, веревочный курс. Психотерапевтические тренинги. Цель тренинга – устранить неприятное психическое состояние. Эти тренинги предназначены для устранения каких-то устойчивых психологических отклонений, чувства вины, повышенной тревожности или мнительности, недовольства собой, страхов, неуверенности и так далее. В ходе тренинга его участники выполняют ряд заданий, смысл которых может быть для них непонятен или неочевиден, интенсивно дышит, рисует, разыгрывает ситуации, но в совокупности проведенные процессы дают желанный результат, изменение психического состояния на более спокойное и радостное. Сюда относятся тренинги по арт-терапии, расстановке по хелингеру трансперсональная психотерапия, телесная психотерапия, танцевально-двигательная терапия и так далее. В ходе этих тренингов Люди обычно получают некоторые навыки, которые они затем могут использовать. Но получение конкретных навыков является дополнительной функцией тренинга. Тренинги духовного развития. Цель тренинга – дать новое мировоззрение, новую систему ценностей. В ходе тренинга дается некоторое новое философское Или философско-религиозная модель мироустройства и практические навыки по существованию в рамках этой модели Часто в основе таких тренингов лежат различные эзотерические теории Например, йога, даваемая в фитнес-центрах, это обычные оздоровительное упражнения А йога, которую дают учителя, прошедшие обучение в Индии, получившие благословение на проведение обучения, дают своим ученикам не только комплекс физических упражнений, но и целостную картину мироустройства и рекомендации по проживанию в мире, включая систему питания, поведения, систему целей и все остальное. Тренинги, относимые к тренингам духовного развития, легко определить по их названиям. Обычно в названиях заложены некоторые высшие цели, которые резко отличаются от целей вполне прикладных тренингов-навыков, например, типичное название тренингов духовного развития, система эволюционного развития, тренинг путешествия вне тела, обучение практическим навыкам, тренинг третий путь и так далее. Особенность тренинга – он имеет ограниченный срок. Если вам предлагается длительный цикл занятий, то это уже не тренинг, а что-то другое. Оздоровительно развивающие тренинги. Цель тренинга – дать навыки по повышению возможностей нашего тела. Сюда не относится подготовка спортсменов, она ставит своей целью победу в соревнованиях. В ходе оздоровительно развивающих тренингов его участники выполняют ряд заданий и осваивают упражнения по работе со своим телом, который затем можно будет выполнять самостоятельно. В принципе, обычно это разновидность тренинга навыков, но имеющая специфическую сферу приложения, свое тело. Иногда оздоровительно развивающие тренинги не дают навыков для последующего самостоятельного использования, поскольку упражнения можно выполнять только в группе, тренинг телесной психотерапии, например. К оздоровительно развивающим тренингам можно отнести различные дыхательные практики, динамические медитации, раджниша, энергетические практики, сексуальные тренинги, мужская сила и так далее. На этом классификация наиболее популярных групповых тренингов завершается. С одной стороны, к рассмотренным тренингам примыкают различные обучающие программы типа отдельных семинаров, программ подготовки по специальности или по повышению квалификации. В этих программах тренинги могут быть использованы как отдельный элемент интенсивного обучения и привития практических навыков. С другой стороны, к тренингам могут примыкать различные религиозно-духовные учения, которые не являются тренингами, но могут использовать тренинговую терминологию и названия для привлечения к себе людей. Сюда относятся учения многочисленных индийских учителей, школа Гурджиева или различные группы, изучающие восточные или славянские духовные и религиозные практики. Будьте внимательны. И еще. Сегодня появились довольно активные религиозные организации, которые под видом тренингов личностного роста или духовного развития могут завлекать вас в эту организацию. То есть вы находите каким-то образом объявление о проведении тренинга по освоению энергетических практик, искусству тантры или освоению фэн-шуй и идете туда. Там действительно проводится такой тренинг, но тренеры явно или скрытно будут приглашать вас познакомиться с истиной, вославить какого-то учителя или поехать к ним во шрам. Все это обычно скрывается за эзотерическими терминами и ссылками на тайные знания, полученные от учителя. Скорее всего, вас очень аккуратно и профессионально будут вовлекать в религиозную организацию закрытого типа со всеми вытекающими из этого последствиями. Это не тренинги. Поэтому будьте внимательны. Пользуйтесь услугами только тех тренеров и тренинговых центров, о которых вы узнаете из заслуживающих полного доверия источников. Иначе вместо желанного духовного развития вы можете получить большую духовную травму. Например, в Ассоциацию профессионалов развития личности 3W Liras.ru принимают только отдельных тренеров или тренинговые центры, имеющие опыт работы не менее двух лет, и получившие рекомендации двух других участников ассоциации. Это закрытое профессиональное тренерское объединение, гарантирующее высокое качество услуг. На этом рассмотрение вопроса о том, что же на самом деле является тренингом, мы заканчиваем. Надеюсь, у вас сложилось некоторое представление об этом виде развивающего процесса. И подводим первые в этой книге итоги. Итоги. первое тренинг это интенсивная форма образовательного процесса в ходе которого участники получают практические навыки или результаты того чему посвящен тренинг второе по принципам набора участников тренинги делятся на открытые и корпоративные третье по целям которые достигаются в ходе тренинга они делятся на тренинги навыков трансформационные тренинги тренинги личностного роста, психотерапевтические тренинги, тренинги духовного развития, оздоровительно развивающие тренинги. Четвертое. По степени жесткости используемых инструментов они делятся на мягкие, исключающие психотравмы, средней жесткости, использующие чуть более провокационные инструменты, жесткие, использующие жесткие и провокативные методы воздействия на психику участников. Пятое. К тренингам близко примыкают другие формы образовательной или духовно развивающей деятельности, которые не обладают признаками тренингов и не являются ими. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Эта глава получилась чисто информационная. Поэтому задание будет совсем простым. Если вы посещали какие-то тренинги, то попробуйте разложить их по приведенной выше классификации. Это был открытый или корпоративный тренинг? Это был тренинг навыков или трансформационный тренинг? Какие навыки и знания вы вынесли оттуда? Оказался ли он вам полезным? Соответствовал ли результат тренинга тому, что вы читали в рекламе о нем? Как вы использовали результаты тренинга? Как вы считаете сейчас, оправдал ли тренинг ваши ожидания? Оправдались ли ваши вложения в оплату тренинга? Какие осязаемые результаты вы получили? Устраивает ли вас соотношение затрат и результат? Если тренингов было несколько, то проанализируйте их все по этим показателям. Если вы никогда не были на тренинге, то зайдите на какой-то сайт тренингового центра, например, на... три w и проанализируйте предлагаемые там тренинги по приведенной выше классификации